Ланселот и Галахат В старинных историях говорится, что когда сэр Ланселот подъехал к бурным водам Мартезы, он почувствовал смертельную опасность. Эти черные воды угнетали его. Он помолился о божьем руководстве, прилег и уснул. Во сне ему явился человек и сказал, «Вставайте, сэр Ланселот, надевайте доспехи и садитесь на первый корабль, который проплывет здесь». Ланселот проснулся и увидел вокруг себя свет. Он осенил себя крестом и надел доспехи. По водам к нему приплыло судно без весел и без парусов. Поднявшись на борт, Ланселот сразу же почувствовал сладость и благодать. Иисусе, сказал он, — «это превыше всех земных радостей». Он лег на палубе и спал до рассвета. Проснувшись, он нашел тело сестры сэра Персиваля на постели с прекрасной вышивкой, и в правой руке у девицы было письмо, написанное сэром Персивалем о том, как она умерла. Ланцелот путешествовал вместе с мертвой девицей месяц или более. Если вы удивляетесь, как он поддерживал свою жизнь, то вспомните неизреченную милость Господа, кормившего народ Израиля манной в пустыне, и Ланцелота подкрепляла сила Святого Духа. Однажды ночью он подплыл к берегу и, устав от качки на корабле, сошел на сушу. Сразу же послышался стук копыт. Ланселот вернулся на корабль и стал ждать. Подъехал рыцарь, спешился и взял с собой седло и уздечку. Он попросил разрешения подняться на борт корабля. «Добро пожаловать, сэр». «Как ваше имя?» — спросил незнакомый рыцарь Ланселота. «Почему-то я чувствую к вам сильную симпатию». «Я, сэр Ланселот Озерный». Рыцарь отступил на шаг. «Вы породили меня в этот мир. Вы мой отец». «Голохат, сын мой». «Да, это я». Сын опустился на колени перед отцом и просил его благословения. Отец благословил сына, а сын отца. Они поцеловались. Их переполняла такая радость, что они едва могли говорить, но спустя какое-то время все же поведали друг другу о своих приключениях, случившихся после того, как они покинули двор короля Артура. Узнав о дивном мече и ножнах, которые Галахат нашел на том корабле, сэр Ланселот всей душой пожелал увидеть это оружие. Галахат вынул меч, и Ланселот поцеловал и рукоять, и ножны. «Воистину, — сказал он, — вы удостоились видеть великие чудеса. Полгода Ланселот и Галахат пребывали на том корабле, целыми днями молясь и служа Богу. Они высаживались на необитаемых островах, вдали от земель, населенных людьми, и видели там многих странных тварей. Но поскольку это время они не занимались поисками святого Грааля, старинные книги не повествуют об этих приключениях. Однажды они подплыли к берегу и высадились у леса. Навстречу им выехал рыцарь в белых доспехах и на белом коне. Он приветствовал обоих пришельцев во имя Бога, а голахаду сказал. — Сэр, довольного вы со своим отцом. Теперь вы поедете со мной на поиски святого Грааля. голахад понимал, что должен повиноваться. Он расцеловал отца в обе щеки. — Добрый мой возлюбленный отец, — сказал он, — не знаю, свидимся ли мы еще до того, как я узрю тело Иисуса Христа. Примечание, Галахат уже видел сосуд с кровью Христа, но ему будет дарована высшая милость — увидеть Христа во плоти. Конец примечания. «Из любви к Богу молитесь обо мне в своих странствиях», — попросил Галахад. Галахат сошел с корабля и сел на белого коня, и тогда с небес раздался голос. «Прощайтесь, отец и сын, вы не свидитесь до дня страшного суда». «Слышали вы это, сын мой?» Ванселот был глубоко взволнован. «Я буду молиться о том, чтобы мы оба были спасены». «Сэр», — сказал ему Галахат, — «нет молитвы более действенной, чем ваша. Мы встретимся в раю. Прощайте».